Глава 44. Что происходит? Позабыв всякую стеснительность, король налетел на дракона с вопросами. Он уже готов был снести эту чертову дверь детской, за которой спрятались Виктория с сыном, когда из нее наконец-то вышел дракон. Агрест не смог сдержаться. Сначала произошел странный инцидент на балу, когда в детской ложе начался шум. Он знал, что его единственный сын, его наследник, не очень хорошо отзывается о сыне Виктории. Сам Грест подозревал, что в парне говорит ревность. До него уже дошли слухи о том, что отец нашел себе новую фаворитку, и сама девушка понравилась мальчику. Но вот наличие у нее сына не вписалось в ожидания принца. Он начал задирать Алексея, но ничего серьезного не происходило. Подумаешь, пара оскорблений переживет. Однако, когда Виктория бросилась в ложу, Король пожалел, что дал сыну пару оплеух. Раздался громкий звук, словно кто-то взорвал бомбу в детской ложе. Агрест так и не понял, что произошло потом. Когда он ворвался, дракон стоял у стены, истекая кровью. Рана была странной. Виктория, наивная и сердобольная женщина, испугалась за этого монстра. Но короля не обманешь. Дракон не умрет, даже если будет стоять в эпицентре вулканического взрыва. Эти твари бессмертны, умирают лишь тогда, когда сами захотят. Очевидно, сейчас Рейн ранен и пребывает в легком шоке. Агрест отодвинул Викторию и решил рассмотреть то, что так насторожило дракона. Хм, странная металлическая штука попала в тело Рейна. Интересно, что это такое? Какой-то цилиндр. Дракон быстро пришел в себя?» Но Виктория поспешила увести сына, и вместе они удалились. На этом насыщенный вечер должен был бы закончиться, но сюрпризы только начались. Произошло вмешательство в защиту дворца. Король даже не удивился, когда понял, что из поля зрения его магии выпала детская, в которой жил сын Виктории. А вот когда понял, что это не просто вмешательство, а настоящее нападение, стало не до шуток. Дракон уже не раз обещал спалить его дворец. Одно происшествие, и он исполнит угрозу. Всё странно. Слишком странно для того, чтобы поверить в совпадение. Чтобы поставить столь мощный полок, нужен не один маг. Все сильные маги находятся на службе у короны. И их немного. Разве осмелился бы кто-то на то, чтобы нападать на жену дракона прямо в его дворце? Да, Грест заодно только упоминание подобного сослал бы безумцев. Хм, может, поэтому его и не посвятили. Всё это слишком сильно смахивает на диверсию. А отвечать ему? Да каким идиотом могла прийти в голову идея оскорблять дракона? Хотя... После того случая с принцессой, которую не пожелал отпустить молодой дракон, многие представители знати начали роптать. У самого Агреста не было дочери, которую он должен был бы отправить к драконам, но была сестра. Он помнил, как она изменилась после прохождения этого варварского драконьего обряда. Из дворца уехала жизнерадостная девушка, а после ночи с драконом вернулась мрачная молчаливая тень. Агрест был ребенком, не понимал, что произошло. Краем уха слышал разговоры о том, что с ней жестоко обошлись и девушки пытаются помочь лекаре. Может, и хорошо, что жена не успела подарить ему дочь. Только теперь, став мужчиной, он понял, через что прошла его старшая сестра. А сколько еще девушек пострадали от этих древних монстров? Наверное, именно глубокая ненависть к этим существам заставила короля так остро отреагировать на появление дракона из комнаты Виктории. А вдруг он и ей навредил? Ему отчаянно не хотелось отдавать эту женщину в лапы ящера, но иногда казалось, что она сама не прочь упасть в них. «Есть разговор», — рыкнул дракон, хватая короля за грудки и переносясь. «Ты еще жив только потому, что я не хочу расстраивать Викторию», — раздраженно рыкнул он, отшвыривая монарха как щенка. Оглядевшись, агрест обнаружил себя в лесу. «В чем я провинился? Кто организовал нападение?» «Лекарь в одиночку никогда не провернул бы подобное. Кто ему помогал?» – потребовал ответа дракон. «Понятия не имею, о чем речь», – отрезал король. «Кто на кого напал? Опять ребенок кого-то ранил», – напомнил ему о позоре. Один мальчик оказался смелее сотен магов, которые никогда не решатся открыто выступить против драконов. «Лекарь пытался убить Викторию. Хочешь сказать, что не знал?» – прорычал Рейн. «Она цела?» – не на шутку испугался король. «Цела. Ее спас сын. У мальчика обнаружились магические способности. Он сын стихийника. Думаю, что он потомок того беглого урода, который уничтожил несколько деревень и сбежал в иной мир. Слишком узнаваемый силуэт магии. Знаешь, что меня настораживает, Агрест? Последнее время происходит так много всякой дряни, что это наводит на определенное подозрение. За свою жизнь я подобного не помню. Одну принцессу отказались возвращать, другая напала на дракона, третья выпрыгнула из окна, и все в течение одной недели. Теперь на Викторию кто-то нагло напал, и это организовали твои подданные. Какого демона? «Я бы знал», — заявил Агрест, сжав кулаки. «Я бы убил тебя прямо здесь», — прошипел дракон Буравя взглядом короля. «Я бы сделал это, не раздумывая ни секунды, Но не хочу расстраивать свою жену. Она от отчего-то беспокоится за тебя. В женщине дело, — не поверил Агрест. Или ты боишься навлечь на себя гнев знати? Думаешь, дракон испугается горстки людишек, возомнивших себя правителями? Все вы у власти только потому, что мы вам это позволяем. Мы стоим над вами. Правда? Но того, что знать начнет объединяться, вы не ожидали, правда? Что ты знаешь об этом? — рыкнул Рейн. «Разорвал бы на месте, но информация бесценна». «До меня доходили слухи», — неопределенно пожал плечами Агрест. «Я слышал, что черные драконы приложили руку к этому. Ко мне лично никто не приходил и ничего не предлагал. Возможно, потому что у меня нет дочерей. Все началось после того, как один из ваших убил девушку». «Мы не убиваем женщин», — рыкнул Рейн. «Та девчонка сама умерла». У неё слабое сердце, вот и не выдержала». «Ну да, ну да», — не стал спорить Агрест, но его скептическая ухмылка была красноречивее любых слов. «Можешь пытать меня, но у меня правда нет ничего. Да и позволил бы я случиться всему этому безумию в своем дворце. Сначала чёрный алтарь, потом нападение. Когда вы уже уберетесь в свое гнездо», — не выдержал он. Уберемся, вздохнул Рейн, цокая языком и вдруг исчез, переместился порталом, оставив короля в одиночестве. «Горанг!» — крикнул высший дракон, подзывая племянника. В голове уже давно оформился план дальнейших действий, но только теперь Рейн сообразил, как воплотить его в жизнь без малейшего вреда для своей суженой. «Горанг, тащи сюда свой зад, паршивец!» «Что?» Устало вздохнул молодой дракон, выходя из тени. Рейна кинул его взглядом. А парень в последнее время как-то даже повзрослел. Взгляд стал более твердым, даже тяжелым. Это на него новая женушка так повлияла. Что ж, так и быть. Пусть побудет рядом с ним еще какое-то время, раз так хорошо влияет на парня. «Снова будешь мучить допросами Эльзу?» «Не смей. Я больше не позволю. Её до сих пор трясет. «Что ты там кричал в нашу последнюю встречу?» — хмыкнул Рейн. «Что я не даю тебе свободы? Контролирую каждый шаг и душу своим контролем? Хотя я тебе даже не отец!» — припомнил он слова любимого племянника. «Я внял твоим обвинением и решил исправиться. Отныне дракона на тебе». «Как?» — опешил Горон, разжав кулаки. «В смысле?» «А в прямом смысле». Я ухожу жить в немагический мир. Я женился. Мне нужно налаживать отношения со своей женщиной, да и передохнуть от всего этого бедлама. Ты хотел власти? Я отдаю ее тебе в руки. Вернусь лет через десять, может, чуть раньше. Чтобы к тому времени тут был порядок, — рыкнул он. Никаких восстаний, никакого саботажа. Узнаю, что ты провалился, изгоню из клана, а женушку твою отдам черным. Ты ведь в курсе, что они делают с женщинами. Так что старайся. Дядя, ты спятил? Горанг не мог поверить в то, что происходящее не сон. Ты собираешься бросить все в такой тяжелый момент? Я две тысячи лет управлял кланами и разрешал конфликты. Имею я право на отпуск? А если умру от старости, что ты будешь делать? Горанг шутку не поддержал. Высшие драконы просто так не умирают. Я не... Что ты не? Ты же кричал, что хочешь сам принимать решение. Принимай, а я посмотрю, как ты справишься. Если не справишься, значит, плохой из меня воспитатель. Всё. Если будет что-то срочное, ты знаешь, как со мной связаться. Но я буду держать канал открытым только для одного сеанса. Имей это в виду, — пригрозил он. Теперь Горанг обратится к нему лишь в крайнем случае. По пустякам точно не будет беспокоить. Но первым делом займись расследованием покушения на мою жену. По магическому отпечатку выясни, кто приложил руку. Принесешь мне их головы лично. Но переход через миры... Учись, отрезал Рейн. Я знаю, что ты посещаешь лишь миры, богатые магией. Это наша ошибка. Нужно изучить и остальные чем я и займусь. Уверен, по возвращении я принесу много новшеств. А ты подготовь мир к моему приходу. Удачи тебе. Надеюсь, ты меня не подведешь. Да, дядя. Только и услышал Рейн растерянная, прежде чем исчезнуть. Нельзя больше тянуть. Он не знает планов врагов, а Виктория еще очень уязвима. Будет лучше убраться отсюда как можно скорее. Хотя... Кого он обманывает? Ему не терпелось насладиться покоем рядом с любимой женщиной. В том мире, где нет магии, нет врагов и заговоров. Там, где им будет хорошо. Виктория уже приняла его. Осталось лишь закрепить результат.